Ер-Амп. Молчаливый пассажир. Кондуктор поезда номер 1512, только что прибывшего на станцию Квиагронь, метался по дебаркадеру в поисках начальника станции, занятого отправкой небольшого узкоколейного поезда. Клубы дыма, которые выплевывал тощий паровоз, Делались все гуще, и он пыхтел, сились сдвинуть с места три порядком измазанных вагончик. Стоя на утрамбованном шлаком дебаркадере, кондуктор номер 1512 заявил «Я дальше не отправляюсь». В ответ на это предполагаемое осложнение в товарном движении, месье Николаус, начальник станции, закричал «Немедленно отправляться!» В свое оправдание кондуктор быстро заговорил. В поезд забрался сумасшедший, сидит в первом классе. Начиная с биври, я уже три раза спрашивал его билет. Он смотрит на меня и не говорит ни слова, ни одного слова, даже с места не тронется. Не поеду я с ним дальше, тоже неохота, чтобы он сделал со мной что-нибудь по дороге. Начальник станции быстро открыл дверь купек, где находился пассажир, прервавший движение. Хорошо одетый человек смотрел на пути с такой сосредоточенностью, что начальник и кондуктор, как бы заразившись, невольно взглянули туда же. На путях ничего не было. После мужественного покашливания господин Николаус произнес обычную фразу. «Предъявите билет!» Созерцатель, прервав наблюдение над путями, посмотрел на начальника с невозмутимым спокойствием. Месье Николаус невольно опустил глаза и, рассердившись сам на себя, закричал: Билета не имеется! Оставьте вагон, живо! И прибавил. Вы что, глухой? Не понимаете по-французски? Откуда вы? Спик English? Итальяна? Проводник даже разинул рот от восхищения перед такими богатыми познаниями начальника в иностранных языках. Месье Николаус увидел. что проявлять свою власть перед этим немым путешественником бесполезно. Одежда этого человека вполне соответствовала положению пассажира первого класса, и это обстоятельство удерживало начальника от применения физических мер. Хотя кондуктор и советовал, надо бы его выволочь за ноги. Месье Николаус уполновочил его. — Вот и сделайте это. Они говорили вполголоса. обеспокоенный этим человеком со стеклянными глазами на неподвижном лице. Механик вышел и спросил, что случилось. — Вы тут никак ночевать собираетесь? Ламповщик рассказал ему все подробно. Поездная прислугу, узнав, в чем дело, поддержала кондуктора. Как же ехать с такой кладью? Кто его знает, что может случиться? Месье Николаус, нахлобучив шапку, упрашивал молчальника. — Билет! «Билет! Вот это!» И он показывал ему билет, но в ответ получил тот же страшный своим спокойствием взгляд. Наконец он решительно запер дверь на ключ, чтобы тот не выпрыгнул на ходу и сказал «Отцепите вагон!». Механик поспешил отвести вагон первого класса на запасной путь и вернулся, чтобы прицепить к паровозу оставшиеся вагоны. Закрытый человек опять терпеливо принялся за изучение линии. — Теперь он узнает, — сказал ламповщик, — как она устроена. Кондуктор облегченно засмеялся. — Ну, двинем теперь, я спокоен. Берегитесь, как бы с этим истуканом не вышло какой-нибудь грязной истории. Когда номер 1512 ускорил ход, пассажир высунулся до половины в дверь недвижимого вагона. Он прорвался открыть автоматический затвор, Ламповщик, которому приходилось видеть, как перевозят умолешенных, поставил диагноз. Его уже схватило. Молчаливый пассажир, исковерка в шляпу, перелез через оконную раму, упал плашмя, потом побежал за номером 1512 и стал кричать так, как это сделал бы всякий пассажир в здравом рассудке на его месте. «Мой поезд! Мой поезд!» Он выбрасывал руки и ноги, летя вслед за поездом. «Желая вернуть свою собственность», кондуктор смотрел на него, радуясь, что уезжает от него подальше. Месье Николаус, решившийся приблизиться к запыхавшемуся человеку, получил от него град проклятий и в конце обычный вопрос. «А когда у меня будет следующий поезд?» На что господин Николаус ответил «По профессиональной привычке предъявите свой билет». Во всех случаях жизни рутина ремесла брала свое. Пассажир покорно вынул билет третьего класса из Беври в Бориенг. Цена пять франков тридцать сантимов. И месье Николаусу стало ясно, что этот человек, задержавший поезд, просто хотел поиздеваться над публикой. Он сказал, доплатите шесть франков девяносто сантимов. Разницу между первым и третьим классом. Правонарушитель попросил снисхождение. — но «Ну, чего там? Стоит ли из шутки затевать историю? Пойдем выпьем рюмочку водки. Господин Николаус раздавил его всем величием начальника станции, отказавшегося от выпивки, и схватил за рукав человека, который, наконец-то, заговорил.